Стараясь оставлять как можно меньше следов, они выбрались из загадочной деревни и зашагали через пустое, заросшее поле к мелколесью. Солнце хоть и опускалось к горизонту, но было еще довольно высоко. До начала сумерек оставалось еще около часа. «Ах, растяпа!» — хлопнул себя по лбу малыш. «Ворды-то не набрали!» «В деревне ты бы я и так не набрал!» — откликнулся хоббит. «А колодцы...» — Должны быть колодцы. В брошенных деревнях колодцы умирают первыми. — Печально, — сказал Фолка. — Колодец живет лишь, пока из него берут воду, пока он нужен. А перестали черпать, и он умирает. Говорят, его водяной хозяин от обиды уходит прочь, а вместе с ними и вода. Потом обрушивается сруб. — Гляди, ручей! — толкнул малыша Торин. — Там мы берем. Они поехали вверх по течению. Ручей брал свое начало в лесном ключе, бившем из размыва на самом краю ольшальника. Вода оказалась вкусная, чистая, холодная, с каким-то особенно приятным запахом, то ли просыпающейся земли, то ли распускающейся листвы. Они передолго и никак не могли оторваться, хотя жажда их и не мучила. Проехав... Сотню сажений влево от родника по краю леса. Они неожиданно наткнулись на странную полуземлянку, когда-то, наверное, служившую погребом. Внутри оказалось довольно сухо, пол выстилали толстые древние доски, напротив двери было маленькое прямоугольное окошечко. Недолго думая, друзья решили заночевать здесь. Пока Торин и малыш отправились за дровами, хоббит стал собирать траву для подстилки. Срывая высокие сочные стебли, он нет-нет, да и оглядывался по сторонам. И хотя все было спокойно, смутное чувство неясной тревоги не покидало фолк. Вернулись гномы, нарубившие сухостоя. Хоббит, не торопясь и со вкусом, ощипал краснозобика и запек добычу в углях. После сытного ужина они некоторое время сидели и молчали, покуривая трубки, глядя на медленно гаснущие над дальним лесом закатные пламя, а потом отправились спать. Темный сон без видений исковал хоббита, но пробудился он от ощущений, что медленно тонет в чем-то холодном и липком. Он отчаянно взмахнул руками, стараясь освободиться, и открыл глаза. Было раннее-раннее утро. Рядом похрапывали гномы, а из неплотно прикрытого окошка на грудь хобиту медленно стекала молочно-белая струя необычайно густого и плотного тумана, мокрого, холодного, зябкого. было обтянулся захлопнуть створку, как вдруг из окна до него донеслись какие-то смутные, еле слышные звуки заставивший его тотчас насторожиться. Осторожно приподнявшись, он выглянул наружу. Белый плотный покров затягивал все вокруг поле деревню, дорогу. Виднелись лишь крыши домов, и хоббит удивился вновь. Туман у земли был непроницаем. Выше же груди человека его слой казался срезанным, какой-то гигантской косой. Дальние рощи были видны очень четко, и поэтому туманному покрывалу от деревни к лесу почти бесшумно плыли черные силуэты всадников. Сперва Фолк едва не скатился на пол от страха, но он же прошел через немалые испытания и теперь лишь стиснул зубы и стал смотреть. Он смотрел и считал два, пять, десять... Еще двое. Всадники скрывались в лесу слева от их землянки. Не звякало оружие, не перекликались люди, недобрая тишина сгустилась над безымянным полем. Хоббит закусил губу, вспомнив об их собственных пони, вздумывая заржать, что тогда? И он поспешно растолкал гномов, стараясь производить как можно меньше шума. Торин, как всегда, в последние месяцы, спавший чутко, проснулся от первого же прикосновения к плечу. Одного взгляда на встревоженное лицо Фолка было достаточно, чтобы он оказался на ногах, прильнув к окошку. Труднее оказалось малышом. Тот со сна принялся было в голос ворчать по поводу того, что такая ранняя тут уже будет, а завтрак еще ждать и ждать. Торин внезапно отвернулся от окна и с яростью прошипел что-то на незнакомом фолкоязыке.